Перестав отчуждаться, я встречаюсь взглядом со своим отражением. «Бог ты мой!» — говорю я. «Ну и чудище! Ты бы хоть оделся, братец!» Чудище, голое, ободранное, сумасшедшими от бессонницы глазами смотрит укоризненно. На правой брови у него пластырь, левое ухо оттопыривается, багрово полыхая, разбитая губа покрыта коркой подсохшей крови. Пристыженный его молчаливым укором я отворачиваюсь. «Ладно, извини». Ты красавец, просто немного не в форме. Поднырнув под висящее на крючке банное полотенце, я стягиваю его себе на спину и зубами расправляю на плечах. Затрапированный в мохнатую белую тогу, выхожу из ванной. «Некоторые живут будто в порядке эксперимента», сказал незрячий по поводу последних событий. «Вот только непонятно, почему желание поэкспериментировать возникает у многих одновременно, почти без пауз».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 А черный хотел как лучше. На его взгляд, лучше нам обойтись без лорда. Слишком он неспокойный. Ты как-то странно говоришь, сфинкс. Как будто лорда там съедят. Самое невыносимое в новичках то, что им постоянно приходится объяснять очевидные вещи. При этом чувствуешь себя дураком. Особенно если ты голый и замотан в сырое полотенце. Можно, конечно, ничего не объяснять, но я не сторонник подобного поведения, ведь рано или поздно мы все сталкиваемся с проблемами, выросшими из недоговоренностей, из того, что кто-то из нас не так понят. В истории болезней, хранящихся в могильнике, мужественно начинаю я, имеются специальные наклейки – желтые, синие и красные, их же вклеивают в личные дела.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 «Ну как там клетка? Стоит, проклятая?» Курильщик кивает. «Да, стоит. Ничуть не изменилось. А что и сделается?» Сглатывая слюну, наблюдаю стремительное исчезновение бутербродов. «Похудел ты!» — горестно отмечает Лэри. «Тяжело было?» Курильщик опять кивает, жуя. Бурчит сквозь бутерброд. «Ненавижу эти желтые цветочки!» Чем немедленно вызывает у Горбача с шакалом взрыв воспоминаний о часах, проведенных ими в изоляторе. «Я вот помню в прошлый раз...» «Что там сутки? Я как-то просидел четыре!» «Желтый ерунда, а вот синий!» Пока они делятся впечатлениями, я обнаруживаю у себя на плече руку Слепого. «По-моему...» Задумчиво изрекает Великий и Ужасный. «Тебе имеет смысл прогуляться в могильник. Поговори с Янусом, вы ведь друзья!» «И этот туда же.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 Паучихи неприязненно таращится. Их человек вроде меня устраивает только в одном состоянии, с пеленутой, подвешенной и опутанной трубками-проводочками, чтобы удобнее было сосать кровь. А без руки бегающие на свободе, безобразие и преступление. Мысленно показываю им фигу. Грабли на это, увы, не способны. Дальше бегу галопом. Кабинет Януса Ян – самый симпатичный и порядочный паук на свете. Я его нежно люблю, но в последнее время наши отношения немного испортились, поэтому мне тревожно. Стучусь граблей и приоткрываю застекленную дверь. Можно войти? А, это ты? Паук поворачивается на стуле вертушки. Лошадино-лицей, серо рыжий и лопоухей с удивительной улыбкой, которую он редко демонстрирует. Из-за нее его и прозвали Янусом. Когда он улыбается, то делается совершенно другим.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 «Они бы вас заинтересовали не меньше, чем сама статья». Янус кивает. только идет на два номера, то есть на годовую подписку. Кот в мешке. Даже два кота. На визит к одному дракону. По-моему, честно». «Не пойдет», — с явным сожалением отвечает Янус. «Это значило бы поступиться принципами. Пойти на поводу собственного любопытства. Потом бы я сам себя стыдился»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 В тарелке с каемкой из мелких розовых цветочков, золотистой лужицей масло по центру, нежно бежевая уже подернувшееся застывшей корочкой, но еще явно теплая, как раз в меру. Гляжу, как сгипнотизированный, умирает желание наброситься, с чавканием и урчанием вылезать тарелку начисто, с хлюпом втянуть молоко, упасть и уснуть. Смешно, но чем отчетливее я себе это представляю, тем мне голоднее.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 Оставь в покое одеяло, сосчитай до ста, выпей молока. Я обещал зайти. Будешь так дико таращиться, тебя нашпигуют таблетками и запакуют в смирительную рубашку. Ларс судорожно кивает, изо всех сил пытаясь последовать моему совету. Кажется, даже считает до ста. Выражение лица, во всяком случае, соответствующее. Дойдя по моим прикидкам до 86, он не выдерживает. «Ты же никогда не пил ничего такого. Откуда ты знаешь?»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 Но моя усталость перешла в оцепенение, и я просто не в состоянии сдвинуться с места. «Откуда ты знаешь про других?» — спрашивает лорд. «Все-таки кто-то что-то рассказывает?» Это называется подкрасться из-под воль. Вроде бы совсем не о том говорим и в то же время. О чем же еще? Задирая голову, но вижу только его локоть и сизые струйки дыма. Пепел он стряхивает в тарелку из-под овсянки.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 Мне 13 лет, я беспомощен, одинок, и знаю, что никто меня не спасет. Это он приучил меня к пиву, просто в его чертовом пикапе никогда не было воды. Просыпаюсь резко, как от пощечины, кажется, даже с криком, и вскакиваю мокрый от старого кошмара, с отдающимися в ушах хохотом утробным ха-ха-ха, причиняющим почти физическую боль.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 И вытираю лапа шершавое одеяло. Потом иду к лорду. Кости ноет, словно пока я спал, кто-то на мне попрыгал, что вообще-то недалеко от истины. Лорд протягивает крошечный окурок. «Извини, больше не осталось. Делать было нечего. Тут ужин принесли». И ничего не сказали про дымы мою дрыхнущую в неположенном месте персону. Красота, страшная сила. Действует даже на паучех.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 Иду быстро. Здесь негде спрятаться, но я от чего-то уверен, что это и не понадобится. Я оказываюсь прав. Пост дежурной сестры освещен как огромный аквариум, в центре которого плавает стылый лик медузы Гаргоны. Откроя на глаза, мне придется окаменеть, положившись на неспособность некоторых хищников, обнаружить неподвижный объект. Но паучиха спит. Глаза закрыты, только зловеще поблескивают круглые очки.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 Они успели привыкнуть к темноте, один я ничего не вижу, но судя по тому, как уверенно передвигается этот кто-то, он скорее всего слепой. Янус сказал, что все плохо. То ли вопрос, то ли утверждение, у бледного вечно не разберешь. Но вроде того. Тогда пошли. Он оборачивается к сидящему стены. Вставайте, сфинкс нас проводит. И я их провожаю.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 Я пропускаю их вперед и иду следом, любуясь и восхищаясь. Это моя стая, читающая мысли, ловящая все на лито, нелепая и замечательная, запасливая и дрочливая. Я могу полностью раствориться в нежных чувствах к ним. Черного нет, и некому сбить меня сентиментальный настрой. «На боже мой, до да чего же нас мало!»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 Специально для этого, последнего, невидимого, я начинаю вслух читать стихи. Совершенно дурацкие, такие, какие любил когда-то волк. Зелёный день, падучий саранчи, предместных гор седые очертания, а от полей до дома две суммы, две полновесных сумки с